30 января. Пом. Остров Груа. У меня душа в пятках. Мы все утро репетировали. Концерт должен был быть на воздухе, но льёт как из ведра, и его перенесли в зал, где устраивают городские праздники. Все музыканты и хористы в черном, я тоже. шарлота дала мне свой супермягкий черный свитер с высоким воротничком. Никто в нашей семье не знает, что я играю в духовом оркестре и репетирую. Все думают, что я пою в хоре и хожу на спевки. Достаем инструменты, готовимся. Взрослые психуют не меньше, чем дети. Мой дуэт с Ивом, баллада о мальчике Дэнни, стоит в программе пятым. Шестой номер я сыграю вместе с оркестром, а потом спущусь в зал, сяду вместе со всей моей семьей в задних рядах, и мы будем слушать хор». Я им заранее заняла места, приклеила скотчем бумажки к пластиковым стульям. шарлота приедет с папой на машине. В самую последнюю минуту, чтобы никто ее не толкнул. Делаю глубокие вдохи животом, и от них ужасно хочется зевать. Два своих номера я знаю наизусть. Все остальные дети уже выступали перед родителями на конкурсах или на праздниках. Одна я нет, и папа увидит меня на сцене первый раз. Народу ужас как много. Остались пустыми только те места, где мои бумажки. Дверь в глубине зала открывается. шарлота такая бледная, особенно по сравнению с другими. Они садятся. Свет гаснет. Духовые и ударные. Тромбоны, трубы, корнет а Саксофоны, барабаны открывают концерт зажигательной мелодией. Я жду за сценой. Слушаю, как играют другие. Сбоку на сцену поднимается Армель шепчет что-то на ухо Жакоте, а Жакоте передает это Иву. Ив перестает играть, идет ко мне за кулисы, шепотом велит быстренько собрать инструмент, возвращается на место, доигрывает свою партию, потом выходит на авансцену и говорит в микрофон. Друзья, у нас небольшие изменения в программе. Один из наших трубачей проколол шину по дороге в город из Пормелит. Сейчас за ним поедут, но пока придется отложить его выступление, тем более, что мы... Не планировали включать в программу «Поющих под дождем»?» В зале смеются. «Не волнуйтесь, мы просто меняем порядок номеров и переходим прямо к пятому номеру. Дуэт, альтсаксофон и фортепиано. Я слушаю в полуха, потому что лихорадочно собираю инструмент. Пом, ты готова?» Руки у меня мокрые, а в горле пересохло. и всадиться к пианино, ждет меня. Весь заполненный до краев зал Нас ждет Ив, как и положено, играет первые такты вступления к дэни Саксофон висит у меня на шее Такой тяжеленный, руки стали теперь горячие Но музыка поможет Музыка меня выручит В сторону своей семьи не смотрю Думаю только об одном, о том, какая волшебная дрожь Меня каждый раз охватывает от этой необыкновенной музыки Рот в правильной позиции, мундштук взяла нормально Зубы не слишком сжала Дую, и ничего не получается, никакого звука. Вот просто никакого, слышно только фортепиано. Дую еще раз, мой сакс шепчет, как море. ш ш ш, -ш. Он же не забит и не сломался. Почему? Схожу с ума, не знаю, что делать. Кто-то подшутил надо мной. Сакс не хочет играть для папы. Я его обидела. Ив не может прийти мне на помощь, он сидит у пианино. Все старания зря. Стою опозоренная посмешище посмешищем опять дую опять ш, -ш, -ш. с дна отчаяния вижу папу в задних рядах он что то говорит на ухо шарлоте ему наплевать но это же для него это же его музыка и я конечно не сидные бише и не стек Гетс. и вставил мне их пластинки но я iv сказал прекрасно играла Дэнни сегодня утром наверное слишком уж хорошо все складывалось Ив уже просто замучил пианино. Никто не понимает, что со мной случилось. Некоторые думают, что это шутка. Ничего себе шутка. Стиснув зубы, снимаю с шеи шнурок, кладу саксофон на пол и ухожу со сцены. Мне нестерпимо стыдно. Пробираюсь в темноте к входной двери и закрываю ее за собой в тот момент, когда пианино наконец умолкает и раздаются аплодисменты. Конечно, аплодируют не мне. Несусь под проливным дождём без огрядки, перебегаю улицу, чуть не угодив под машину, перед которой выскочила, как чёртик из табакерки. Несусь к кладбищу, там спрячусь от всех, улу. Сижу на камне. Хотела грома оваций, но всех только насмешила. Буду здесь сидеть, пока папа не уедет. Нет, лучше лягу на спину и буду смотреть на небо, на которое ушла лу. Я уже промокла насквозь и промёрзла до костей. «Визжу, когда кто-то трогает меня за плечо. Не бойся. Это я», — говорит папа. У него большой зонтик, и он держит его над нами обоими. Простудишься до смерти. «Снимай свой свитер. Это шарлотин и у меня под ним ничего нет. Неважно, никто не видит. Надень мой пуловер». Снимаю свитер, похожий теперь на тряпку, которую моют полы. Надеваю папин тёплый пуловер. Рукава висят чуть ли не до коленок. А на папе остаётся только... Тонкая рубашка, и он дрожит. Мы оба дрожим. Сейчас пойдем сушиться и греться, но прежде тебе надо закончить то, что начала. Помнишь, что говорила Лу про падение с лошади? Что надо сразу вернуться в седло, да? Но саксофон не лошадь. Просто я бездарная, и Ив меня обманывал. Сакс — животное, которому нужна трость, малышка. А ты забыла ее поставить на место. Что? Он осторожно кладёт чёрный чемоданчик на соседнюю могилу. Можешь подержать зонт? Я укрываю от дождя нас троих, папу, инструменты, себя. Папа уверенно собирает саксофон, конечно, он же столько раз в жизни это делал, но трость почему-то не вставляет, дует в него. Сакс делает ш ш ш ш шёпот моря, в точности, как у меня на сцене. Видишь? Без трости нет вибрации, без вибрации нет звука. Понимаю. У меня было полно времени, но у трубача случилась авария. Меня вытащили на сцену, и я в спешке забыла про трость. Папа протягивает мне коробочку с тростями и склоняется передо мной в поклоне. Можно я возьму зонтик? Твой выход через две минуты. Я ни за что туда не вернусь. Твоя сцена здесь. Будешь играть для Лу и для меня. Стою с разинутым ртом. И не думай сказать, что трусишь. Я насквозь промокшая девочка, но все-таки не мокрая курица. Беру из коробки трость, облизываю, ставлю на место. Зажимаю машинкой. Волосы падают на лицо. С них течет. Папа засовывает их мне за уши. Он стоит такой большой и защищает нас саксофоном от дождя. Слишком длинные рукава его пуловера мне мешают, и папа сам их закатывает. Ну? Мы слушаем. Ну, ты мне ни к чему. Беру в рот мундштук. Из-под папиного большого зонта в кладбищенскую тишину вылетает мелодия мальчика Дэнни. Земля снова начинает вращаться. Саксу плевать на то, что я все мокрые Он вернулся к жизни. Он поет о любви и о дружбе, и о такой же кельтской земле, как Британь. Моряки в могилах узнают эту мелодию из прошлого, из того времени, когда ее орали хором в кабаках по ту сторону океана. папа слушает прислонившись к Лу.